Я не сразу ответил. Таких типов, как он, полезно подержать в напряжении. О чем писать, спрашиваю? О чем хочешь, любое описание. Опиши комнату. Или дом. Или какое-нибудь место, где ты жил. Что угодно, понимаешь? Лишь бы вышло живописно. Черт его, дери. Тут он зевнул во весь рот. Вот от такого отношения... У меня все кишки переворачивает. Понимаете, просит тебя сделать одолжение, а сам зевает вовсю. Ты особенно не старайся, — говорит он. Этот чертов Харцел считает, что ты в английском собаку съел, а он знает, что мы с тобой вместе живем. Так ты уж не очень старайся правильно расставлять запятые и все эти знаки препинания. От таких разговоров у меня начинается резь в животе. Человек умеет хорошо писать сочинения, а ему начинают говорить про запятые. Страдлейтер только так и понимал это. Он старался доказать, что не умеет писать исключительно из-за того, что не туда растыкивает запятые. Совсем как Экли, он тоже такой. Один раз я сидел рядом с Экли на баскетбольных состязаниях. Там в команде был потрясающий игрок Хови Койл. Он мог забросить мяч с самой середины точно в корзину. Даже щита не заденет. А Экли всю игру бубнил, что у Коила хороший рост для баскетбола, и все, понимаете? Ненавижу такую болтовню. Наконец, мне надоело сидеть на умывальнике. Я соскочил и стал отбивать чечетку. Просто для смеху. Хотелось поразмяться, а танцевать чечетку я совсем не умею но в умывальнике пол каменный, на нем очень здорово отбивать чечетку. Я стал подражать одному актеру из кино. Видел его в музыкальной комедии. Ненавижу кино до чертиков, но ужасно люблю изображать актеров. Стрэдлейтер все время смотрел на меня в зеркало, пока брился. А мне только подавай публику. Я вообще люблю выставляться. «Я сын самого губернатора», — говорю. Вообще я тут стал стараться, ношусь по всей валке. Отец не позволяет мне стать танцором. Он посылает меня в Оксфорд. но четко у меня в крови, черт подери. Стрэдлейтер захохотал. У него все-таки было чувство юмора. Сегодня премьера обозрения Зигфилда. Я уже стал задыхаться. Дыхание у меня ни к черту. Герой не может выступать. Пьян в стельку. Кого же берут на его место? «Меня, вот кого! Меня, бедного, несчастного губернаторского сынка!»